Глава двадцатая. Конечно же, по закону жанра я должна была бы, наверное, сыграть им на руку. Испугаться, убежать, закрыть глаза на то, что слышала, рефлексировать дальше, быть несчастной обманутой овечкой, которую жалеют на женских формах одни и ругают другие. Но я открыла дверь и вошла. Кирилл сидел в своем рабочем кресле. Милая девушка Даша, бывшая Артура, удобно расположилась на коленях у моего мужа. Белиссимо. Перфекта. Браво. Добрый день, Кирилл. Ника, что ты тут? Глупее сказать он не мог ничего. И сделать. Наблюдаю, как мой неверный муж буквально сбрасывает девицу с колен. Встает. Ника, я все не так поняла, да? Ухмыляюсь. «Ладно, я пойду. Закончу разговор с малышом, потом со мной поговоришь». «Ника!» Кирилл отодвигает своего малыша в сторону, идет ко мне, но я разворачиваюсь и стремительно выбегаю из кабинета. Скачу по лестнице, слыша за собой громкий топот. Муж несется следом. «Черт, не готова я сейчас встретиться с ним лицом к лицу. Не хочу». Нет, я не боюсь расплакаться, не боюсь унизиться до скандала. Просто не хочу. Мерзко, грязно и банально. И сразу вопросы к себе. Почему? Что я сделала не так? Что упустила? Грёбаный перфекционизм. Всегда была зациклена на том, чтобы сделать лучше, чтобы получить заслуженную похвалу, лучшая в школе, ну почти, до медали не дотянула. Активистка в институте, мне и в семейной жизни хотелось быть лучшей. Чтобы муж гордился, чтобы приходил домой и знал, его ждут. Тут ему будет спокойно, вкусно, уютно, страстно. Чего ему не хватало? Ника, стой, погоди! Он ловит меня недалеко от поста охраны, вжимает в стену, нависает. Ника, не здесь Кирилл. Подожди, не уходи так, пожалуйста. Ника, это не то, что я подумала. А мне кажется, что как раз вот это и есть самое то. Пусти меня, я еду домой. Разберешься с малышом, приезжай. Поговорим. Поговорим? Ник, я... Мне нужно все объяснить. Ты правда не так поняла. Там у меня ничего нет. Я... Боже, Кирилл, не унижайся. И меня не унижай. Ладно. Все. Резко сбрасываю его руку с предплечья. Выхожу на улицу. Ненавижу раннюю весну. Холод, слякоть. Это небо убийственное, глядя на которое хочется спать, лучше вечным сном. Сажусь за руль. Руки трясутся. Как ни странно, плакать совсем не хочется. Надо в магазин заехать, купить костику фруктов, овощей, индейку на ужин. Боже! Беззвучно смеюсь, думая о том, что ужин теперь надо готовить только сыну. Можно не напрягаться, как будто меня это сильно напрягало. Я любила готовить мужу. Любила. Придумывать что-то новенькое, удивлять, готовить его любимое. Устраивать нам романтические ужины, словно мы в разных странах пробуем местную кухню. Для Италии я наряжалась в длинные сарафаны с валанами. Делала прическу и макияж, как у Софи Лорен. Для Франции примеряла образ Амели, Фейс Монмартра. Для Индии купила Сари, которое Кирилл потом долго разматывал, добираясь до моего тела. Зависаю на светофоре, отмирая только тогда, когда сзади начинают истошно сигналить. Поворачиваю на стрелку, слышу визг тормозов и стук. Чувствую, что мою машину качнуло. В меня кто-то въехал? «Господи, какая-то ирония судьбы! Собираться разводиться с мужем, хозяином сети автосервисов и попасть в аварию!» «Осматриваюсь. Вижу, недалеко от моей божьей коровки стоит потрепанный седан, явно отечественного производства. Из него выходит мужик средних лет. Сразу понимаю, радости ему наша встреча на дороге не доставляет. Черт, не хочется выходить. И что делать?» Я пару раз попадала в мелкие аварии, не по моей вине. Вожу я аккуратно, не потому что боюсь и осторожничаю. Нет, могу и агрессивно, просто со мной почти всегда ездит сын. Им я, естественно, рисковать не буду. Когда случались происшествия, я всегда звонила Кириллу. И сейчас рука на автомате потянулась к телефону. Но нет, ему точно нет. И вообще, надо вызвать специальные службы или не надо? Вроде авария незначительная. В страховую позвонить? Мой товарищ по несчастью, который, кстати, и является виновником аварии, подходит к моей двери и стучит в стекло. Ну что, дамочка, доездились? Интересно, он это мне? Приоткрываю окно, только чтобы мне было лучше слышно, совершенно не ожидая, что произойдет. Это скотина, придурок, который, как мне кажется, еще и нетрезвый, сел за руль. Хватает меня за шарф и тянет со всей силы так, что я бьюсь головой о дверь и окно моего авто. Я в ужасе пытаюсь оцепить его клешню. Хриплю, требуя меня отпустить. Понимаешь, что бесполезно. Господи, это какой-то ужас. Просто тихий ужас. Худший день в моей жизни. Чокнутый водила специально чуть отпускает шарф и тянет опять, чтобы я билась головой. Орет матом, угрожает мне. А я ничего не могу сделать, даже до телефона дотянуться. А потом меня резко отпускают, и я только вижу, как этот урод отлетает на несколько метров и падает в грязь. Ничего себе, вот это удар. Ника, с вами все в порядке?